21 час. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Ноутбук Сая стоит между Мило и Дастином. Они подключили его к своим машинам и работают над ним одновременно. Более двадцати с чем-то минут они говорят ни слова, разве что невразумитно ворчат время от времени. Но внезапно на лицах обоих появляется выражение недоумения. Эрика смотрит на свой телефон. Она просила секретаршу Сая звякнуть ей, когда тот вернется в здание. Он будет искать первую и единственную вещь, отсутствие которой заметит свой ноутбук. «Ребята, не молчите. Где вы?» «Мы...» — начинает Мило. «Так, ладно, мы прошли внутренние фаерволы, вскрыли шифрование и, похоже, Сай...» Типа он стянул какое-то, ну, огроменное количество данных с правительственного сервера Вьюти в... 9.30 сегодня утром, — опережает его Эрика. 9.34, если быть точнее. Эрика не выглядит особенно удивленный. «Мы ведь не попадем в переплет из-за этого, а?» — спрашивает Мила. «А то ведь ты тут с двумя мужиками, которые там уже побывали». И ни раз вставляет Дастин скверное дело. Где данные сейчас, спрашивает она, Мила более неохотно. На сервере в смахивает на в Маниле подкидывает Дастин. В Маниле подтверждает Мила. Походу, у него личный сервер в Маниле. Можете получить к нему доступ? Вообще-то уже получили. Можете провести по нему поиск данных? Мы ещё не пробовали. Мы попадём в беду, Эрик, а? Скажем так, я буду искренне благодарна, если вы поищете, и навсегда это запомню. Мило и Дастин обмениваются встревоженными, но и радостными взглядами. Оба знают, что рождены для подобного, и Мило уточняет: Искать что именно? Одно имя. Уоррен Крю. Я люблю видео трасса 81. Руки Джастина, зависнув над клавиатурой, дрожат. Он выглядит полностью парализованным. Мы вошли. Вошли куда? На какой-то личный сервер. Где-то сейчас он не пользуется маскировочным софтом, просто обычная сетевая защита. Мы у него на хвосте. Видим его нажатия на клавише, что именно он делает, куда идёт и идём следом. Так куда он идёт, что делает? Пока не уверен, но Похоже, у него восемь рук. Безумие, атакующий код за атакующим кодом он получает доступ к чему-то. Центр слияния Вашингтон, округ Колумбия. Говорите со мной, требует Эрика. Что мы нашли? Мы где-то, отвечает Мило. Но кэш такой охиренно огромный, здоровенный разовый переброс данных, упакованных невероятно плотно. Походу, это сотни тысяч страниц. миллионы страниц. Ох, Сай, что же ты натворил, думает Эрика, но она уже знает, знает в точности, что они тут видят. Плоды величайшей утечки данных в истории. Сай сделал это. Хакнул прославленные архивы управления, переполненные триллионами секретов. Он сбился с пути настолько, что позволил себе это сделать, и ради чего? Эрика знает и это, чтобы подставить, как опасных преступников двоих людей, знающих его секрет и способных обвинить его в чудовищных преступлениях. Ее телефон звякает. Это секретарша Сая. Встреча Сая на другом конце города отменена. Кто-то подцепил корону. Его уже везут обратно. Ожидаемое время в дороге полчаса. Полчаса? Мне нужно, чтобы вы вытащили досье Уоррена Крю, говорит она Милу и Дастину. Можете найти только этот один файл. Извлечь только один файл. Извлечение единственного файла. Слушай, на это уйдёт время, надо ломать другие слои. Сколько у нас времени? А сколько это займёт? Не один час. Эрика смотрит на часы, потом на ноутбук Сая, к которому присасались другие машины побольше. Нужно срочно его вернуть на стол хозяина. Что мы можем сделать прямо сейчас? Ну уже, ребята, Мило смотрит на Дастина, и у того прорезается голос. У нас есть выбор. Между чем и чем? Не извлечь ничего или или скопировать всё. Взять всё, растолковывает Дастин, целиком. А вы вообще можете это сделать, скопировать всё? Мы в одном клике от загрузки, но это всем кликом клик. Мило приводит курсор в нужную позицию, его палец покачивается над клавишей ввода. Решай, но, но. Это до фига. Эрика смотрит на клавиатуру, потом на часы. Мне надо отнести этот ноутбук обратно наверх, ребят, уже минут 5 как. Так мы прекращаем, спрашивает Мило. Выдёргиваем вилку? Если мы скачаем всё это, сможете вы потом прочесать для меня, найти файл Ворона Крюа, остальное стереть? Дастин. Всё равно потребуется время, но да, она кивает, решительно. А теперь вот что. Выйдите за дверь. Оба. Руки обоих хакеров должны быть чисты от этого чудовищного деяния. Это её решение. Её ответственность и сделать это должна она сама. Когда оба парня уходят, она подходит к клавиатуре. Жизнь коротка, сожаления не знают конца. Всё летит в Тартар роы. Жизнь, любовь, работа, клавиша, загрузка. Побледнев, она поворачивается и открывает дверь, за которой обнаруживает двоих ещё более бледных парней и говорит обоим: "Теперь можете заходить".